Студия Медиа Книга представляет. Арина Вильде. Эрион. Читает актриса Ульяна Галеч. Пролог. Триста шестьдесят пять лет назад, две тысячи двести двадцать четвертый год. Внимание до столкновения астероида с Землей осталось двадцать пять часов. Сирена выла, оглушала. Красные лампочки на потолке то и дело мигали, напоминая, что опасность совсем близко. Мисс Бэйтс, вы следующая. Поторопитесь, пожалуйста, у нас ещё 12 человек осталось. Аманда Райн была выбита из сил. Двое суток без сна, контрольные тесты, погружение в криокапсулы растений и животных, а теперь около 1000 человек, которым данрован шанс пережить катастрофу и продолжить жизнь на Земле через 400 лет. Она была одной из тех четырёх учёных, которым удалось добиться успехов и впервые погрузить человека в искусственную гибернацию, а потом пробудить от сна без каких-либо отклонений в показателях жизненных функций. Когда 2 года назад НАСА обнаружило астероид, несущийся на огромной скорости в сторону Земли, информацию решили не распространять в широких кругах, чтобы избежать лишней паники. Было решено построить бункер способны выдержать резкие скачки температуры и защитить от возможной радиации после взрывов ядерных реакторов. Никто не знал точно, чем обернётся для планеты столкновение с огромным по размерам астероидом, смогут ли военные раздробить его ракетами и куда упадут осколки. Но рисковать никто не собирался. По крайней мере, никто из самых влиятельных и богатых людей мира. Именно для них и был создан проект Эрион. Ученые должны были ввести их в состояние гибернации, а при удачном исходе вывести из сна. Если же жизнь на планете превратится в ад, то бункер станет спасением для избранных и местом, где будет доживать свои годы технический персонал. До столкновения со стероидом осталось двадцать четыре часа. Мистер Родригес, вы следующий. Облегченно выдохнула Аманда. Так как он был последним человеком, которого нужно погрузить в сон, не считая её дочери Теи. Нет сначала Лола, а потом я. Тивком указал на высокую и малуденькую девушку, заставляя Манду напрячься. Простительную её нет в списках. Ваша жена и дети уже в криокапсулах, вы последний. Сверяя ещё раз данные в планшете с нажамом произнесла она. Здесь командую я. Ясно тебе? Вот ещё одна свободная капсула. Помести туда мою любовницу жива, зло выкрикнул Родригес. Это капсула для моей дочери. Такова была цена за помощь в проекте. А мне на срач, дамочка, я не собираюсь отказываться от своей девочки ради твоей малолетки. Брюзжась слюной пришипел он, подталкивая Лолу к пустой капсуле. Боюсь, вы нарушаете правила сограждения. Мне придется вызвать охрану. Взволнованно произнесла Аманда. Посматривая в сторону сжавшейся в углу испуганной десятилетней девочки, внезапно в руке мужчины появился пистолет. Если ты не сделаешь, как я прошу, то я расшибу мозг твоей дочери. Ты ведь не хочешь стать причиной её смерти. Аманда вскрикнула от страха, когда Родригес схватил девочку и приставил к виску оружие. Ладно, ладно, только отпусти её, пожалуйста. Я сделаю, как ты просишь. В истерике просила она. Со слезами на глазах Амандо подключала Лолу к системе капсулы, которая предназначалась для дочери. Она затеяла весь этот проект ради того, чтобы спасти ее, единственное светлое солнышко в жизни. А теперь какая-то шлюха будет жить вместо ее ангела. Номер пятьсот девяносто девять успешно погружен в состояние гибернации, а пояснила система. Я сделала так. Как ты просил. Отпусти Тею. Теперь твоя очередь. Мужчина с силой отшвырнул от себя плачущую девочку и направился к последней пустой капсуле, снимая с себя одежду. Солнышко, всё в порядке? Потирая слёзы с детских щёк, спросила Аманда, поглядывая на разводной ключ внушительных размеров, который, видимо, забыл кто-то из техников. Мам, мне страшно. Вцепилась в её шею Тея. Все будет хорошо, милая, и не волнуйся. Успокаивал дочь, а рука уже тянулась к железу. Закрой глаза и не открывай, пока я не скажу. Нет, жизнь ее дочери намного важнее, чем этого богатого мудака и важнее, чем ее собственная. И она не позволит испортить то, ради чего она потратила столько времени и сил, ради чего работала последние несколько лет. И ради чего не сдавалась даже когда её муж погиб при испытании нового истребителя. Но долго ещё ждать? Рассматривая закрытую капсулу, спросил Родригес. Аманда не ответила, тихо подкралась сзади и со всей силы, присущей хрупкой женщине, ударила по голове металлическим разводным ключом. Бессознательное тело с глухим стуком упало на пол. А из головы на белоснежный кафель потекла кровавая тоненькая струйка. Недолго. Зло произнесла женщина и бросила на пол орудие убийства. Тэ, бегом в капсулу! У нас нет времени. Все будет хорошо, девочка моя. Мама тебя любит и никому не позволит обидеть. Амандо знала, что тело мужчины вызовет у технического персонала слишком много вопросов, поэтому стоило поспешить и избавиться от него и замести все следы. Я люблю тебя, Тея. Помни об этом, где бы ты ни была, и никогда не сдавайся, потому что Райны никогда не сдаются. Криокапсула наполнилась изнутри белой дымкой, полностью скрывая девочку от глаз матери. Издала несколько коротких звуков, и Аманда смогла выдохнуть с облегчением только когда механический голос системы оповестил: "Номер 600 успешно погружён в состояние гибернации". То ж осталось подождать всего сутки, чтобы узнать, какое будущее ждет человечества.